губани не пьет ли он сейчас каплю счастья старую потемневшую каплю золотого счастья золотого вина счастье пробегает по нему его счастье смеется так смеется бог Тише, для счастья, как мало надо, Для счастья, так говорил я когда-то И считал себя мудрым. Но это была хула, этому научился я теперь. Мудрые, дурни говорят лучше, Ибо все самое малое, самое тихое, Самое легкое — шорох ящерицы, дуновение, мгновение, миг. Малое — вот что составляет качество лучшего счастья. Тише. Что случилось со мною? Слушай, не улетело ли время? Не падаю ли я? Не упал ли я, слушай, колодец вечности? Что происходит со мною? Тише. Меня кольнуло, о горе, в сердце. В самое сердце. О, разбейся, разбейся сердце после такого счастья, после такого укола. Как? Не стал ли мир сейчас совершенен? Круглым и зрелым, о золотом. Той круглый израк, куда летит он? Разве я бегу за ним тише. тише? Тут Заратустро потянулся и почувствовал, что спит. Вставай ты, сонливец, говорил он самому себе. Ты спящий в полдень, Ну, вставайте вы, старые ноги. Уже пора, давно пора. Еще добрый конец пути остался вам. Ну, теперь вы выспались? Долго ли спали вы? Половину вечности? Ну, вставайте теперь, мое старое сердце. Много ли нужно тебе времени после такого сна, чтобы проснуться? Но тут он снова заснул а душа его противилась, защищалась и опять легла. «Оставишь меня?» «Тише!» «Не стал ли мир сейчас совершенен?» «О золотой круглый шар!» «Вставай!» — говорил Заратулсто, — Ты, маленькая воровка-тунеядка, как? Все еще потягиваться, зевать, вздыхать и падать в глубокие колодцы. Кто же ты, вот душа моя? И тут испугался он, ибо солнечный луч упал с неба на лицо ему. «О, небо надо мной!» — сказал он, вздыхая, и сел. Ты глядишь на меня, ты слушаешь странную душу мою. Когда выпьешь ты эту каплю росы, упавшую на все земное, когда выпьешь ты эту странную душу, когда у родник вечности ты радостное ужасающая полуденная бездна, когда обратно втянешь ты в себя мою душу. Так говорил Заратустра, и поднялся с ложа своего у дерева, как бы после странного опьянения. А солнце все еще стояло прямо над головой его. Из этого вполне можно было заключить, что Заратустра в тот раз спал недолго. Приветствие Лишь поздно вечером, после долгих напрасных исканий и блужданий, Заратустро опять вернулся к пещере своей. Но когда он остановился перед нею не более как в двадцати шагах,